Чингис Абдулаев, «Пепел надежды», роман, серия дронга Москва, издательство АСТ, 2001 год, категория 16+. Аннотация. Самолет, который вез в Европу из маленькой южной страны ближнего зарубежья огромную сумму денег, просто исчез. Словно бы растворился в воздухе где-то над Кавказом. Так начинается новое дело агента Дронга. Самолет, наверное, можно найти, хотя и ценой отчаянных боев и многих человеческих жизней. Однако, чем дальше Дронга ведет это совершенно простое на первый взгляд расследование, тем явственнее он понимает, что-то не так, потому что в охоту за миллионами явно вмешался кто-то еще кто-то не связанный с боевиками, кто-то, кто пока что опережает дронга и его команду на шаг. Но от этого шага зависит все.